Глава 6 Договор и крупица знаний о враге. Хотелось бы, чтобы все выстроенные командиром теории оказались неверны, но прямо сейчас они выглядят как наиболее правдоподобные. Если владелец того куба действительно прибыл из враждебно настроенной к ним галактики, то его уровень развития может значительно превосходить тот, которым обладает Хиро или его отец, владыка. В противном случае он бы уже давно сел на свой корабль, модернизированный и улучшенный с помощью способностей станции, и отправился бы поговорить с ним лицом к лицу. Но сейчас это равносильно самоубийству и подставить под угрозу всех членов станции. «Лидер, вам лучше подойти», – позвала командира Светлана, и тот сразу же оказался рядом с ней. «Наши враги решили выйти на связь». «Слушаю», — сухо и немного отстранённо произнёс Хиро, используя появившееся перед ним переговорное устройство. Своим видом оно чем-то напоминало рацию с Земли. «Хиро, не так ли?» — спустя несколько мгновений раздался голос другого конца. «Наконец-то мы сможем пообщаться, пусть и не при самых приятных обстоятельствах». «Меня уже давно интересовал тот, кто обрел похожую способность, которой по праву могу обладать только я. Настолько сильно, что мне пришлось нарушить некоторые запреты руководства и лично отправиться в эту дыру, чтобы с тобой встретиться, прихватив по пути несколько помощников. Кстати, они были только рады отправиться сюда, когда узнали, против кого будут иметь дело». «Что мог подумать? Тебе удалось настроить против себя так много людей и других существ, настолько, что они готовы рисковать своей жизнью лишь ради того, чтобы поквитаться с тобой». «Это все, что ты собирался мне сказать?» — ледяным тоном задал вопрос Хиро. «Конечно же нет. Мне просто хотелось расставить все точки над «и» и не ходить вокруг да около». Забавно наблюдать, как представители низшей цивилизации делают все возможное, чтобы спасти свои жизни. Неприятный смех заставил командира поиграть с кулами. Вся эта ситуация ему крайне не нравилась. Наверняка ты строил множество самых различных предположений по типу «Кто и почему решил тебя атаковать и с какой целью? Я прав?» «Вот мне и захотелось немного помочь тебе в этом и сразу раскрыть все карты. Можно сказать, это... жест доброй воли с моей стороны и попытка хоть немного уравнять твои шансы. Правда, даже так ноль всегда останется нулем». «Пока я слышу только насмешки и отчетливо ощущаю твое чрезвычайно завышенное эго и высокомерие», спокойно ответил командир не поддаваясь на такую банальную провокацию. «Может, перейдем к главному? Или дальше собираешься попусту болтать?» «К главному?» Тон на другом конце изменился. Пропала насмешка, и он стал серьезен. «А ты достоин этого? Изначально я прибыл сюда с целью завербовать тебя и пригласить присоединиться к нашим рядам». Пусть эта галактика и находится в самых низах с ее низким уровнем развития, тот, кто обладает способностью идентичной моей, заслуживает внимания. Проблема в том, что по прибытию сюда мне пришло уведомление, что двух обладателей идентичных способностей система не потерпит в одной галактике в качестве союзников. Во время вторжения это ограничение работать не будет, но после него... «Мне бы хотелось путешествовать между галактиками спокойно, так как мне обещали довольно внушительную территорию в мое распоряжение, и ты становишься большой проблемой в таком случае». «Меня это должно волновать», — приподнял одну бровь командир, удивленный словами собеседника. «Конечно», — вновь раздался язвительный смешок с той стороны, Ведь только я достоин обладать эксклюзивным правом на обладание такой способностью. Не какая-то жалкая букашка, едва переступившая порог Верховного Старейшины, а я – правитель Ургель. Сегодня я избавлю нашу галактику от серьезной потенциальной угрозы в твоём лице во имя нашего будущего вторжения. «А у тебя получится?» – хмыкнул Хиро. «Пусть ты и правительств твоих слов, но тебе прекрасно известны способности наших призванных кораблей. Если станет слишком опасно, я всегда могу их использовать и покинуть это место. Так чего ты добьешься в итоге?» «Покинуть ты можешь, но...» «Что будет, если я решу отправиться за тобой в этот момент?» Командир напрягся после этих слов. Думаешь, я прибыл сюда, сильно рискуя, не зная обо всем этом? Давай на мгновение представим, что у меня есть возможность отправиться за тобой, если ты попробуешь экстренно сбежать. Просто представим пока. Ты приведешь меня к своей основной базе и... Что случится тогда? Меня одного будет достаточно до того чтобы уничтожить всех твоих подчиненных вместе с принадлежащей тебе планетой? Или ты действительно думаешь, что с текущим уровнем развития вашей галактики у тебя будут хотя бы минимальные шансы противостоять правителю? Наивный!» Хиро молчал, переваривая услышанное. «Конечно, все это может оказаться блефом, чтобы вынудить командира и станцию принять не совсем честный бой» против превосходящих сил противника, но если это действительно окажется правдой, шансов противостоять правителю у них не будут, и все просто погибнут. Если все действительно так, как ты говоришь, то зачем ты раскрываешь мне эту информацию?» Собрав все свои мысли в кучу, задал вполне логичный в такой ситуации вопрос командир. «Почему?» — вновь смешок. Может, мне просто нравится доводить никчемный мусор до полного отчаяния, чтобы насладиться этим сполна. Не рассматривал такой вариант, Хиро. Насколько мне известно, по от наших новых союзников информации, в этой галактике ты считаешься живой легендой. Тот, кто смог противостоять обладателю сильнейшего титула, находясь на ранг ниже – «Может, мне интересно узнать, перед тем, как безжалостно тебя уничтожить, каким образом ты смог это провернуть? На равных противостоять тому, кто обладает преемственностью и всеми бонусами сильнейшего, и не просто противостоять, а в конечном итоге победить». «Так тебя это интересует?» — хмыкнул Хиро, пододвинул рацию поближе и тихо произнес. «Думаешь, я тебе расскажу?» «Не переживай, у меня есть множество способов заставить тебя говорить». Моментальный ответ с той стороны. «Начиная от банальной угрозы заложниками до применения навыков, которых в этой галактике даже не существует еще, мне не настолько важно захватить тебя живьем. Достаточно будет просто твоего трупа и все, что меня интересует». «скоро окажется в моей голове». «Вот оно что!» — вздохнул командир. «Мне вот интересно, если я использую свою способность к побегу, и ты отправишься за мной, как ты собираешься после этого вернуться обратно? Пусть ты, и правители с тобой наверняка прибыли твои подчиненные, но сможешь ли ты в конечном итоге один противостоять всей галактике?» «Что, если я просто перенесусь в место, которое даже тебе покажется самым настоящим адом? Все еще готов пойти на такой риск?» «Ты мне угрожаешь?» В голосе слышалось явное недовольство. «Действительно думаешь, что на мне сработают настолько банальные уловки?» «Так давай проверим, говорю о правду или же блефую», — хмыкнул Хиро. «Готов поставить на это свою жизнь?» Некоторое время с той стороны не было никакого ответа, пока, наконец, не прозвучали тихие слова Ургеля. «Заведя такую тему, у тебя явно есть встречное предложение». Слова были произнесены с явной неохотой, и понятно, почему. Если командир действительно установил несколько маяков, что на самом деле было неправдой, и один из них ведет в крайне опасное место, риски для врага слишком велики. «Наверняка на открытие портала потребуется некоторое время, а жители галактики крайне не обрадуются на своих территориях врагу и за это время постараются от него избавиться даже ценой множества потерь. Это понимают обе стороны». «Не так ли?» «Верно, ухмыльнулся командир. Дождись полномасштабной атаки на нашу галактику, и тогда сможешь разобраться со мной» обещаю что если окажусь у тебя в плену поведаю любую интересующую тебя информацию в противном случае можешь не мечтать о том чтобы получить даже мой труп после моей смерти мое тело будет мгновенно уничтожено без любой возможности на восстановление какие бы навыки способности или артефакты ты не применял у тебя ничего не получится и все из особенностей моей расы Или же попытайся сейчас, и тогда так необходимая тебе информация умрет вместе со мной. Впрочем, если ты боишься, что через 10 лет наша галактика настолько разовьется, что будет способна дать ваший отпор, лучше тебе действовать прямо сейчас. Смеешься? Дикий хохот услышали все, кто сейчас затаился и внимательно прислушивается к разговору, кроме тех, кто участвует в сражении. Флагманы противника подобрались почти вплотную, и обе стороны обмениваются ударами, не жалея патронов и ресурсов. «Дай вам сто, тысячу или десять тысяч лет на развитие, ничего не изменится. Вы попросту не сможете выполнить условия перехода с уровня владыка до прародителя, а о последующих рангах я вообще промолчу». Как бы навозные жуки не барактались, они навсегда останутся навозными жуками под нашими ногами. — Тогда о чем теперь переживать? — прищурился командир. — Твои новые союзники разве не поведали, что я человек слова и всегда его соблюдаю? Стоит вам начать полномасштабное сражение, и у нас попросту не будет шансов. Или я ошибаюсь? Захватить меня в плен в таком случае не составит труда, верно? Около минуты ответа не было, после чего Ургель тихо произнес. «Хорошо, в этот раз я отступлю, но при следующей нашей встрече тебе придется сдержать свое слово, или я силой заставлю это сделать 10 лет. Именно столько мы даем вам на подготовку, что не можем вторгнуться прямо сейчас для того, чтобы вы почувствовали отчаяние, Бесполезность своих усилий и свыклись с новой реальностью. Я отберу у тебя все, что тебе дорого, и заставлю за всем этим наблюдать до самого конца. Только тогда, когда твое отчаяние достигнет самого пика, я подарю тебе медленную, мучительную смерть. Проживи остаток своей жалкой жизни так, чтобы тебе не было о чем жалеть в этот момент». «Я запомню твои слова, Ургель», — холодно произнес командир, «и попрошу их повторить при нашей следующей встрече. Обязательно, но знаешь, так просто нарушить данное твоим бывшим знакомым обещание я не могу. Они отправились сюда вместе со мной только ради тебя, поэтому мне будет интересно узнать, как тебе удастся с этим справиться». «Увидимся через десять лет, Хиро!» На экране голографа появился сигнал тревоги. Где-то очень далеко появилась яркая ослепительная вспышка, будто само солнце взорвалось. После этого связь с Ургелем полностью оборвалась. Наверняка использовал навык для возвращения в свою галактику, но назойливых мошек в лице темных с собой не прихватил – Впрочем, это только на руку. Битва началась уже во время разговора с Ургелем и только набирала обороты. Пробить магические щиты флагмана не так просто, как и станции, несмотря на численное преимущество. Каждая сторона обменивалась огромным количеством снарядов в минуту, и никто пока не получил серьезных повреждений. Лидер Тевродий сообщает, что справился со всеми порученными вами указаниями, Подошла оставленная главой торговой компании девушка, имя которой Хиро как ни старался, вспомнить не мог. Также он сообщил, что все было сделано крайне своевременно. Несколько филиалов подверглись нападению, но благодаря полученным указаниям смогли успешно дать отпор и прикрыть магазины. Теперь после закрытия филиалов, как бы они ни хотели, они не смогут получить того, зачем пришли. Даже если кто-то достаточно могущественный придет и прорвет оборону филиала. Во время установки некоторых из них командир присутствовал лично и видел, насколько основательно подходит к этому компания. Каждый филиал оборудуется с нуля, используя высококачественные материалы, а также боевых андроидов последней модели. Прорваться через такую оборону действительно будет сложно» если не находиться хотя бы на уровне Верховного. «Дело не в этом», – улыбнулась девушка. «После приказа об экстренной приостановке деятельности все филиалы спешно закрылись, но не это самое главное. В таких ситуациях у нас есть собственный протокол безопасности. Все находящиеся внутри товары, а также доступ к перемещению в основной магазин уничтожаются с последним покинувшим филиал сотрудником». Так что злоумышленники могут потратить время и силы, чтобы прорваться через внешнюю защиту филиала, но в конечном итоге обнаружат лишь пустоту. Все самое ценное, включая сотрудников, уже окарутся в безопасности на основной базе. Превосходная система безопасности, других слов нет. Враги потратят время, силы и ресурсы, чтобы проникнуть внутрь, а по итогу получат дырочку от бублика. «Отличная работа!» – улыбнулся девушке командир. «Продолжай дальше находиться рядом на стуче, если потребуется что-то передать вашему лидеру. Слушаюсь!» Большая часть заместителей и старших офицеров по прошлому приказу командира покинули рубку управления и сейчас находились на подконтрольных им территориях, поэтому здесь осталось всего несколько человек, напрямую не принадлежащих к штабу рубки управления. Всегда знала, что ты можешь заболтать кого угодно, но так обдурить нашего врага, — подошла к нему обскура, — это верх мастерства, дорогой. Согласна, — с улыбкой прояснесла Венси. Мы не только лишили темных весьма значимой поддержки, так еще и сможем в скором времени выведать жизненно важную информацию, если возьмем их в плен. Оставшись без своего покровителя и без возможности вернуться обратно, как же они поступят? наверняка сейчас находятся в ужасе. «Пока рано об этом размышлять. Прямо сейчас мы явно не в самом выгодном положении, и численное преимущество также не на нашей стороне», спокойно произнесла жена командира. «Нам приходится принимать намного больше ударов, чем нашему противнику, и такими темпами рано или поздно даже защита станции может не выдержать такого напора. Нас сразу атакуют с десяток кораблей» включает два флагмана. «Помощь уже наверняка в пути», — погладил по голове обскуру командир. «Тед отправился за ней в скором времени, наверняка вернется с хорошими новостями. Когда советы другие лидеры узнают, что темные вернулись действуют по приказу наших врагов, они не будут сидеть сложа руки в такой ситуации. Нам остается лишь продержаться до их прибытия, а на это наших ресурсов предостаточно». «Собираешься просто связать их боем?» Раздосадово бросила обскура. «После всего того, что они сделали? Разве это не слишком мягко с нашей стороны?» «Кто сказал, что я собираюсь просто бездействовать?» Кровожадно ухмыльнулся командир, но быстро вернул себе привычное, спокойное выражение лица. «Просто еще не время для этого. Нашим так называемым «союзникам» потребуется некоторое время, чтобы добраться до этого места. Если мы начнем действовать прямо сейчас, то лишь спугнем темных. Не хотелось бы подвергать кого-то опасности, если мы упустим хотя бы один корабль. Эти ублюдки знают толк в прятках, особенно в нашей галактике. Упустить кого-то из них – все равно, что запустить крысу в амбар с зерном. Натворит больше вреда и пакости, чем мы можем себе представить». Стоило Хирот договорить, как вернулся Тед. Выглядел он немного раздраженным, ему явно пришлось не по душе общение а с другими лидерами. «Дело сделано, но потребовалось больше времени, чем хотелось», – недовольно произнес он, поглядывая на экран голографа. «Там транслировалось происходящее в космосе». Лидеры организации приняли единогласное решение по поводу оказания поддержки и уже направили свои корабли в эту область. Так как рядом находятся советы еще несколько крупных баз других организаций, поддержка прибудет максимум в течение 20 минут. «Отлично, значит через 10 мы начнем». Вновь кровожадная улыбка на лице командира. Повернувшись к Светлане, он с улыбкой произнес. Подготовьте плазмагоны и тросы. Готовность 10 минут.